Глава сорок первая. Ощутила на лице навязчивые прохладные брызги, поморщилась и открыла глаза. Первое, что я заметила, на мне больше нет парика, а волосы свободно рассыпаны по плечам. Голове от этого намного комфортнее, но я все еще в машине с пугающими людьми, и мы продолжаем куда-то ехать. Похоже, я отключилась всего на несколько минут, даже спрашивать не хотела, куда меня везут. Уже с последних часов вновь накатил огромной волной и не собирался отступать. Пришла в себя, усмехнулся профессор, но я решила, что не стану поддерживать разговор. Просто отвернулась к Верзиле. Он, по крайней мере, молчал и смотрел вперед. Мы уже почти и приехали, так что, Мариночка, хочешь, не хочешь, а придется погостить у меня. Лишь дернула плечом. Что еще он обо мне знает, кроме имени, оставалось только догадываться но любезничать с ним я точно не буду». В этот момент мы затормозили у больших ворот. Они тут же плавно отъехали в сторону, машина вплыла на участок, а я поразилась количеству охраны. При въезде дежурило несколько крупных мужчин в камуфляже с автоматами наперевес. Отовсюду слышался и лай собак. Полужайки также расхаживали вооруженные люди злавящего вида. «Какая-то крепость, а не загородный особняк скромного пенсионера» каким продолжал казаться со стороны мой похититель. «Сбегать отсюда не советую», — тут же сказал пенсионер, будто понял, о чем я думаю. «Мои люди не схватят, так собаки разорвут, специально натасканы. И забор под напряжением. На счастливое спасение также не рассчитывай, я хорошо подготовился. Они любого пристрелят по моей команде, стоит лишь попытаться сюда проникнуть без приглашения». Под эти слова мы въехали в подземный гараж, и машина, наконец, замерла. «На выход, красавица!» — скомандовал профессор, как я машинально продолжала его называть. Вылезла из машины следом за хозяином этого всего и под конвоем направилась в дом. Прошли по довольно длинному коридору, потом начали подниматься по лестнице наверх. По крайней мере, не в подвал, уже хорошо. Меня привели в пустую комнату за решетчатым окном. Единственным предметом обстановки, в которой оказался лишь стул. Двое верзил остались снаружи, третий начал связывать мне руки за спиной, откуда-то взявшейся веревкой. Не иначе достал из кармана. Схватился за мои многострадальные запястья, а я непроизвольно поморщилась. Он же присвистнул. «Босс тут, у нее наручники, и хорошо так сидят, руки отекли. Видать, пыталась откуда-то бежать». «Известно откуда. Олухи проворонили». «За что им только деньги платишь?» Все приходится брать в свои руки. Связывай ее покрепче», — распорядился хозяин. «А наручники пусть остаются. Очень даже неплохо, что так». Верзила закончил с руками, грубо усадил на стул и начал связывать ноги. «Я сидела спокойно. Страха не было, и даже боль в руках я пропускала мимо себя. Она ничто сейчас». Лишь досада, что эти люди никак не могут оставить в покое, чтобы я смогла еще раз переосмыслить случившееся, убедить себя, что ему как-то удалось выжить. Верзила, наконец, отстал и ушел, оставив меня со своим хозяином один на один. «Если что, мои люди никуда не делись, а стоят прямо за дверью», — сказал босс и встал напротив меня. «Зачем вы мне все это говорите? Кто вы вообще такой?» «Можешь называть меня Иваном Петровичем?» «У нас будет возможность познакомиться поближе, пока ждем Руслана». При упоминании его имени вздрогнула и впилась взглядом в похитителя. «Ждете Руслана? Тогда вам придется долго ждать, потому что он...» Не в силах была произнести это вслух. Замолчала, прикрыла глаза, но тут же снова их открыла. Принялась пялиться в окно через прутья решетки, стараясь держать себя в руках. «Ты прав, взрыв?» — произнёс мужчина и усмехнулся. — Знаю, знаю, это было и правда впечатляюще. Но я слишком хорошо его знаю, в отличие, видимо, от тебя, поэтому не особо верю глазам. Резко повернулась к говорившему и впилась глазами в холёное лицо. — Вы думаете, что Руслан... что он жив? — Более чем уверен в этом. Люди видели, как он туда вошёл, а взрыв прогремел через минуту. — Это ни о чём не говорит. — отмахнулся мой противник. — Даже с учетом, что подстраховался, зараза, свидетели взял самих ментов. — Он бы не смог выжить в таком пожаре. — А вот это я и хочу выяснить. — Протянул весело. — И ты мне в этом поможешь. Перед этим человеком сейчас рушился и снова возрождался мой мир, а он лишь забавлялся, глядя на мою реакцию. В горле пересохло. Мужчина сейчас озвучил то, о чем я подсознательно думала все время, но боялась спугнуть удачу, потому что если это лишь ложные надежды, я сойду с ума. «Можно мне воды?» — попросила пересохшими губами. «Дам, если будешь хорошо себя вести. И он будет хорошо себя вести, но не сейчас». «Почему я?» — задала следующий вопрос. «Зачем я вам нужна?» «Скажу сразу, вы зря теряете время». — Он не говорил со мной о делах, я ничего не знаю. — А тебе и не надо знать, — хохотнул похититель. — Говорят, он помешан на тебе. Сначала отвалил за тебя кучу бабок, таскает с собой все время. За все годы, что я его знаю, никогда такого не было. — Вы знаете его много лет? — И столько же за ним наблюдаю, а с недавних пор за вами обоими. Мы уже встречались однажды, только ты не запомнила? — Да. «В кафе. Вы приехали навстречу вместе, только ты села за соседний столик, а потом сбежала. Он мог бы оставить все как есть, мало ли баб вокруг, но поехал за тобой и привез обратно, и потом не отходил от тебя. Это говорит о многом». «Если вы с ним друзья, почему так ведете себя?» «Мы с Захаром были друзьями, не с ним. Вместе вели дела, можно сказать, 20 лет рука об руку. Он многим был мне обязан». Но вот не задача, Мой лучший друг после смерти передал все этому наглому мальчишке, а не мне. — Вам не кажется, что вашему другу было виднее, кому и что передавать? — Хорошо, держишься. Теперь я начинаю понимать, что он в тебе нашел. Оставила его комментарий без ответа. — Не буду скрывать, Руслан — опасный противник. Продолжил Иван Петрович и поморщился. — Он мне давно поперек горла, но с ним было сложно справиться. Он всегда и все просчитывает наперед, и у него хорошие связи. Очень много своих людей в органах и в других кругах. Совсем нет слабых мест. Я ведь много раз пытался его подставить, переиграть. Не только из-за денег. Это, знаешь ли, уже дело принципа. Но ему все время удавалось выйти сухим из воды. Вот и сегодня. Мы отлично подготовились, спланировали самые разные исходы событий, но не этот. Был уверен, он ни за что не откажется от сделки. Слишком хорошо я его знаю. Подстроил все так, что его поймают и посадят лет и так на... двадцать, несмотря на все его связи. Уже договорился обо всем. Но он, видишь ли, вдруг решил, что не будет участвовать. Этим он меня очень огорчил, не представляешь как. Услышала и еле сдержала улыбку. Отказался. Сдержал обещание. Я попросила его отказаться от сделки ради меня, и он это сделал. Все внутри затопило мягким теплом. Тогда я решил, пусть сядет хоть насколько сколько-то. Продолжал говорить этот ужасный тип. Попытался привести в действие запасной план, но и это не сработало. Своей смертью наш Руслан убил сразу нескольких зайцев. Снова бы ушел, но... Но, но, но... Пропел он весело. — Я тебе до этого сказал, у него нет слабых мест. Внесу небольшую поправку. «Их не было до этого момента, а теперь ты в моих руках». Он довольно усмехнулся и уставился на меня. «Обидно прогореть из-за бабы, но что делать?» «Вы собираетесь его шантажировать?» — озвучила свои главные страхи. «Если Руслан жив, получается, я его здорово подставила. Ему не справиться с таким количеством охраны, только если оставить меня и уехать. Для него это было бы лучшим выходом, а я...» «Сама виновата». «Именно так, Мариночка», — голос сверлил мозг. «Ты заодно проверишь, что для него значишь на самом деле. Если согласиться на все мои условия, причем быстро, получит тебя в целости и сохранности. Если же нет, что ж, так тому и быть». «Убьете меня?» «Зачем сразу убьем? Мы же не изверги какие-нибудь. Вначале слегка покалечим». «Пришлем ему твой пальчик, потом руку, ногу. Да мало ли. У меня в охране есть человек, который отлично справляется с подобной работой. Начнем, думаю, все же с рук. Ты же уже их почти не чувствуешь, я прав». Я ничего не ответила, а он продолжил. «Или есть план получше. Снимем для него видео, где с тобой развлекаются мои ребята, и пришлем. Как думаешь, он оценит?» «Он так спокойно, буднично это говорил». А у меня волосы на голове шевелились от его слов, спокойного тона. И как только этот пожилой мужчина со злым, ужасным и жестким взглядом показался мне милым, добрым пенсионером. Сидела, смотрела на него и понимала, что не шутит. Он и правда поручит своим людям сделать все то, о чем говорит. О чем задумалась, красавица? Думаю, Руслан погиб, и все ваши планы полетят к чертям. А если и нет, после такого видео вам все равно ничего не светит. «Я перестану быть ему нужна, вот и все, чего вы добьетесь». «Хм... Неплохой аргумент. Что ж, тогда первый вариант. Не факт, что и без руки ты будешь ему нужна, но все же ты права, он получше. Ты мне даже начинаешь нравиться, а потому так и быть, пойду тебе на уступку. Лицо будем трогать в последнюю очередь. Жаль, времени не так много, а у Руслана все телефоны отключены». — Позову-ка Колю, чтобы начал с руки прямо сейчас. Все равно потеряешь ее со дня на день. Ничего личного, просто чтобы твой приятель поторопился выйти из тени. — Коля! — зычно крикнул он, и тут же снова внимание на меня. — Сейчас посмотрю, что там у тебя с руками. Он сделал шаг ко мне, но вдруг замер, а потом как-то странно посмотрел на меня и начал оседать. Не сразу сообразила, что происходит. Только когда мужчина повалился на меня, опрокинув назад вместе со стулом, я поняла, что он не дышит. А с его виска стекает тонкая струйка крови, пачкает мое лицо, волосы, одежду. Попыталась откатиться, но никак не получалось. Не хватало сил. Дверь распахнулась, и на пороге показался Верзила. «Босс вызвали? Бля, вот же бля!» И еще много ругательств, которые я раньше никогда не слышала. «Вот же... Серега! Саня!» Он орал, звал кого-то, а в это время со стороны улицы послышался оглушительный взрыв. Верзила вылетел из комнаты, совершенно забыв про меня. А мне, наконец, удалось выползти из-под убитого и принять сидячее положение. Сейчас вокруг творилось что-то невообразимое. Топот ног, будто по дому проносится стадо слонов. Крики, сдобренные отборным матом. Автоматная очередь и взрывы. А я пыталась как-то развязать ноги, подняться, каждую секунду ожидая, что сюда вбегут очередные верзилы и схватят или убьют. Лежащий на полу мертвец пялился пустыми глазами прямо на меня. Только успела доползти до стены, чтобы попробовать подняться, опираясь на нее. Как в комнату практически бесшумно скользнул какой-то человек, одетый с ног до головы в черное. Лицо полностью скрыто, в руках пистолет. В секунду он оказался рядом со мной. Быстро провел ладонью, затянутой в перчатку по щеке, в том месте, где запеклась чужая кровь, словно проверяя, все ли со мной в порядке. А потом в его руках вместо пистолета блеснул нож. Одним движением он перерезал веревки на ногах, потом освободил руки. А я все смотрела и смотрела на него во все глаза, не в силах вымолвить ни слова. Хотела попытаться сказать хоть что-то, но он поднес палец к губам, призывая к молчанию. Помог подняться, ухватил за руку и потянул за собой. Прочь из ужасной комнаты.